«Я слышал, его взяли, а теперь он уже сбежал!» Она рассказала Райму о случившемся, особенно подробно описав эпизод на ярмарке. «Это Кара придумала притвориться мертвой!» ха. «Для Линкольна Райма это ха, было наивысшим комплиментом!» «Но теперь он исчез!» — добавила Сакс. «И мы также не можем найти офицера,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 Селито сразу же разослал всем городским правоохранительным органам запрос на задержание машины, одновременно направив полицейских проверить прилегающие к месту нападения кварталы на предмет ее поиска, хотя никто особенно не верил, что она все еще там. Белл уже заканчивал свой рассказ о злоключениях Черрил Мерстон, когда его прервал один из патрульных. «Детектив Бел. «Так что там была за машина?»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 и десять секунд спустя уже завела мотор и пристегнула ремень безопасности. — Амелия, подожди! — закричал Белл. — Группа захвата уже в пути! Однако единственным ответом ему были виск шин и быстро таявшее облачко синего дыма. Въехав в центральный парк,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 и крикнула водителям автомобилей, остановившихся в противоположных проулках. «Выходите! Полицейская операция! Выходите из машины, ищите укрытие!» Водители, рассыльные женщины в форменной одежде макдональдса мгновенно повиновались. Теперь на 125-й улице были перекрыты все проулки. «Все в укрытие!» — крикнула Сакс. «Сейчас же!» «Да пошла ты!» Посмотрев налево,